Глава восемнадцатая. Побег. Ангорд заставила хитров подняться на поверхность. В цитадели располагалось более десятка полигонов, а эта тварь собрала всех под открытым небом. Хитры жались друг к другу в центре двора и тихонько переговаривались на своем языке. Их нервировало не только небо, сами стены высокой крепости действовали угнетающе. Ангорт выбрала отличное место, чтобы хитрые в полной мере прочувствовали собственную ничтожность. Темная жрица явилась в окружении нежити. Судя по удивленному шипению Грисвальда, он был не в курсе, что Ангорт прихватила в цитадель личную охрану. — Господин дознаватель, рада, что вы к нам присоединились. Хлесткий голос Ангорт был полон желчи. Василиск расправил плечи и сложил руки на груди. «Не уверен, что вам потребуются мои услуги, но с удовольствием выслушаю, как и леди Рейнер». мисс Мистресса резко повернулась, и я четко уловила момент, когда она меня заметила. Лицо Ангорт исказило гримаса злобы. Прежде ей лучше удавалось скрывать неприязнь. «Она-то тут что забыла? В отсутствие руководителей огненного и темного секторов я представляю интересы этого учебного заведения». «Насколько я знаю, вы здесь на птичьих правах. Леди Рейнер официально зачислена в штат в качестве преподавателя географии», прошипел ответ Грисфольд. «И поскольку она принадлежит к дому, хватит. Я вас поняла. Леди Рейнер, потрудитесь занять свое место позади меня. Отсюда вам будет удобнее наблюдать за ходом переговоров». Нежить принадлежащая Ангорд потеснилась, освобождая мне место за ее спиной. Я подлетела к темной жрице и зависла над ней. «Не могли бы вы спуститься чуть ниже?» — буквально выплюнула словами стресса. «К сожалению, мои конечности более не предназначены для хождения по земле. Я в курсе вашей ситуации». Для, для того, чтобы ответить мне, Ангорд пришлось задрать голову. вы Но если я спрячусь за вашей спиной, мне будет нечего доложить. Сверху обзор лучше, и я смогу оценить как поведение хитров, так и вашей охраны. Кстати, если вы не знаете, хитры — дневные создания, а уже глубокая ночь. Боюсь, завтра утром многие не смогут работать в мастерских. Что повлечет срыв графика? «Хватит!» — голос Ангорд сорвался на крик. «Как пожелаете». «Мистресса», — я едва смогла сдержать довольную улыбку. Я умудрилась испортить мистрессе настроение. Не самая дальновидная выходка, но мне хотелось вывести «Темную жрицу» из себя, ведь потерявший контроль над эмоциями противник обязательно допустит ошибку. И она ее сделала. Вместо того, чтобы успокоить хитров и начать беседу издалека, Ангорд с потребовала объяснить, что же они изготовили для безликих. Тишина, опустившаяся на двор, была под стать тишине склепов. Наконец до хитров дошло, что на вопрос отвечать все-таки придется. Не сговариваясь, они повернулись к темной жрице тылом и рассредоточились, образовав слаженный тройной круг. В центре оказались главные мастера. Остальные активировали амулеты и окутали совещающихся звуконепроницаемым барьером. Но шушукавшись вдоволь, хитрые расступились явив коротышку валом передники. — Главный мастер не припомнит такого заказа? — робко раздалось. — Тогда пусть найдет того, кто помнит. — У меня есть сведения, что хитрые взяли заказ. — Главный мастер знает обо всех заказах прошлых, текущих и будущих. Главный мастер следит за всем и бывает всюду. — И где ваш главный мастер? — хитрый дружно выдохнули. о, -о, -о, -о! И десятки крошечных лап простерлись в сторону коротышки валом передники. — Ты, подойди ближе! — прошепела Ангорд. Хитр сделал один шаг, второй, и свалился на пол. По двору разнесся звонкий голосок Немфеи. «Разойдитесь! Главному мастеру срочно нужна помощь!» Не успели мы высмотреть зеленоволосую элементаль, как та возникла рядом с упавшим хитром «Леди Рейнер, подойдите! Вам срочно необходимо это увидеть!» Стревожно проговорила она. Я подлетела к упавшему хитру. Его сородичи окружили нас и активировали звуконепроницаемый барьер. «Кита, пропал!» Чуть ли не плача прошептала серина «Погоди, а с этим что?» «Очнется! Обычный обморок! скита приключилась беда! Я чувствую это! Мне кажется, что леди Ангорд затеяла беседу с хитрыми, чтобы отвлечь внимание от чего-то нехорошего!» серина подняла на меня заплаканные глаза. Она прекрасно понимала, что ожидает хитра, владеющего тайной безликих, но опасалась произнести это вслух. «Я узнала ее, леди Рейнер! Слишком много ненависти!» Такие эмоции сложно замаскировать. — Постой. — Ты считаешь, что нападение на смотровые башни организовала она? — И чуть раньше, когда мы только направлялись к заставу у трех зубов. — Я едва сдержалась, чтобы не обернуться на Ангорд. — Умеешь ты заводить врагов, малышка. — Не я. Вы. — Печально обронилась серина Остерегайтесь, Ангорд. Она вас не любит. — Как будто я раньше этого не знала. А вот предположение, что темная жрица была членом Ордена Безликих — серьезное обвинение. Такое вслух без доказательств не озвучивают. Впрочем, же само поведение Ангорд свидетельствовало против нее. Когда хитрые расступились, вместо раздраженной фурии я увидела саму любезность. Темная жрица попросила у хитров прощения и внезапно заявила, что ошиблась. Это могло означать... Только одно — она уже получила необходимую информацию. Ангорт увела Кита на нижние этажи темного сектора. Об этом мне поведал объявившийся Тахрис. Что конкретно Кита ей разболтал? Не сказал он ей пока ничего. Трясется да повторяет, что не хотел предавать Альянс. Проклятие! Теперь она от него точно не отцепится. Вы же не бросьте его, — робко спросил возникший на потолке кошмарень. Надо же! Я была уверена, что эти пакостники исключительно о собственной шкуре пекутся. Кошмару Игнатьевичу уже не в первый раз удалось меня удивить. Ты? Я ткнула пальцем в кошмарня. Быстро в лесной домик. Скажи Лестеру, чтобы приготовился. Приготовился к чему? Опешил он. Он знает. Я мрачно зыркнула на Тахриса. Исчезни и не попадайся никому на глаза до возвращения Арагула. Призрак молча кивнул и пропал. Кратковременное затишье подошло к концу. Я была нужна Альянсу и готовилась действовать, несмотря ни на что. Поисковую магию я использовала крайне редко. Задача ткачей пространства — следить за сохранностью границы между Хаосом и Инферно и предупреждать появление вражеских порталов. Сейчас же мне предстояло не только отследить Кита, но и переместиться к нему. Я вызвала в памяти образ хитро, так похожего, но неуклюжего, прямоходящего детеныша дракона. Округлый живот и непропорционально широкие ступни делали это существо невероятно комичным. Никто бы не подумал, что забавные трудолюбивые артефакторы, которых никто не воспринимал всерьез, втянуты в интригу, и от ее исхода зависела судьба не только Альянса, но и целого мира хитрые изрядно сглупили, связавшись с безликими, и дорого поплатились за это. Я прикидывала мысленно, что скажу, Ангорд, как обосную свои действия, и оказалась совершенно не готова к нападению. Призрачная сущность возникла до того внезапно, что успела прикоснуться к моей руке. Леденящий холод сковал конечность, заставив содрогнуться от боли. На помощь пришел воздух, Я отбросила нападавшую тварь и только тогда увидела хитро распростертого на каменных плитах полигона. Маленький артефактор, окруженный призраками, находился без сознания. Ангорд не собиралась допрашивать кита. Она намеревалась его уничтожить. Темная жрица отдала хитро на съедение призракам. Взывать к посмертным сущностям я не стала. На счету была каждая секунда. Послав ударную волну, призвала к Хардор и рассекла ими воздух. Клинки, смертоносные для выпивающих, были опасны и для призраков. По полигону раздался леденящий вой, полный злобы и возмущения. Однако призраки отступили. — Убирайтесь! Это не ваша жертва! — Наша госпожа разрешила! — раздалось протяжное в ответ. — В этих стенах у вас один господин. Я взмахнула рукой, создавая фантом Арагула. Призраки взвизгнули и исчезли. Отрадно, что Арагул держал этих тварей в ежовых рукавицах. Но и Ангорт была некромантом. Покинуть полигон следовало как можно быстрее. Я подхватила хитро на руки и шагнула в портал. Мне повезло. Акад Дэм оказался на месте. Единственный приятный момент. В остальном же парни меня разочаровали. Реакция у них была не самая быстрая. Пока они вскакивали со стульев и выхватывали оружие, я бы успела прикончить всех троих. Плевать, что во время моего появления они о чем-то жарко спорили. Воин должен оставаться на чеку независимо от того, находится ли он на боевом задании или же расселся у себя в апартаментах. Кита, лежащий у меня на руках, издал легкий стон. Головомойка Акаду Дэм могла и подождать. Сначала следовало заняться хитром «Вызови серину приказала я пинком, распахнув дверь одной из спален. Мебели в ней практически не было. Зато обилие инструментов наталкивало на мысль о столярной мастерской. «Отлично! Значит, очнувшийся хитр будет чувствовать себя как дома. И все же на месте серины я бы забрала его в лес. В нем он будет в большей безопасности, чем в цитадели». «Делиан!» мысленно связался с сериной и она явилась буквально через пару секунд леди рейнер вы нашли его нимфей потеснила меня от кровати и устроилась рядом с китта как он спросила я не сейчас тихо обронил подошедший со спины делиан мы вернулись в общую комнату вид у парней был крайне хмурый я бы списала его на беспокойство о хитрее но интуиция подсказывала что должна быть и иная причина прежде чем приступить к расспросам «Следовало сделать еще одну вещь». Открыв мгновенный переход на короткое расстояние, я переместилась в коридор, выждала пару секунд и вернулась в комнату. Брошенное заклинание парализации сковало только морога. лиан успел активировать защиту, а Эрх спрятался за столешницей. Уже лучше, но попрактиковаться не мешало бы. «Вы слишком быстро открываете портал!» обиженно проворчал Эрх, опуская стол на место. Я магией подняла с пола упавшие свитки и книги, помогла поставить стулья. Хм, занятно. Но они были совершенно разные. Мысленно я наделила эрха массивным табуретом. Стул, украшенный изящной резьбой, подошел бы к Делиану. Морок, ценитель комфорта, раздобыл себе стул с мягким сиденьем «Леди Рейнер, вы ничего не забыли?» Угрюмо поинтересовался Делиан мельком взглянув на застывшего Морога, пожал плечами. Так он лучше запомнит, что щит следует активировать при первом признаке опасности. В таком случае вы не узнаете, что ему удалось выяснить в столице. Я обратила внимание на свитки, лежащие на столе. неприятные известия «Спросите у Морога», — оскалился в улыбке лиан Пришлось признать, что этот раунд остался за акадом дем и расколдовать парня. Будучи в магической отключке, тот не сразу сориентировался — и запустил в меня клинком тьмы. Я перехватила заклинание потоком воздуха и вышвырнула его в окно. Во дворе что-то громыхнуло. Следом раздалась ругань Аглдока. «Кажется, вы попали в крыш библиотеки», — опасливо заметил Морок. «Не я, а ты», — не переменула уточнить я. «Забей! Он не станет выяснять, кто сплел заклинание», — пытался приободрить его Эрх. Однако тон у парня был неуверенный. Я захлопнула окно и указала на свиток. Что вам удалось выяснить? Я встречался с архивариусом Ирб Ашу и передал ему вашу просьбу. Начал рассказ Марок. Вид у парня был неважный. Несмотря на то, что я развеяла заклинание, он будет ощущать дискомфорт в течение пары часов. Мгновенная заморозка конечностей не проходит для организма бесследно. «Присядь», — предложила я. Марок не стал корчить из себя героя и с заметным облегчением плюхнулся на обитый бархатом стул. Я с трудом подавила улыбку. Все-таки угадала. Самый удобный стул был как раз его. Комендант Ташрой принадлежал дому Фой. Все его члены, независимо от пола, задействованы в регулярной армии Альянса. Комендант был образцовым военным. До последнего нападения его гарнизон считался надежным укреплением. Я молча кивнула, побуждая продолжить рассказ. Все перечисленное мне было и так известно. Никто не понимает, как так случилось, что он переметнулся на сторону Безликих. Ведь его родной брат погиб от прикосновений выпивающих. Когда это произошло и при каких обстоятельствах? Неделю назад, вблизи границы. Ткачи не смогли открыть портал из-за опасения, что разрыв в пространстве нарушит барьер между мирами. Вот и причина, по которой комендант разобиделся на элементалий, предположил Делиант. «И надумал отомстить нашей малышке!» Живо подхватил Эрх, но, уловив мрачный взгляд Далиана, незамедлительно уточнил «Твоей малышке!» «Все равно странно!» — пробормотал Морок. «Согласна!» — поддержала я. Потеряв родственника из-за этих тварей, Таш Рой не привел бы их в гарнизон. «Его заставили?» — стрепенулся Эрх. «Подчинили магии! Шантажировали!» «Его обманули!» — объявила я. Наконец-то найдя недостающий фрагмент мозаики. Ташрой вывел новобранцев за территорию форта, потому что не хотел, чтобы у его встречи с Безликим были свидетели. Комендант не догадывался, что через открытый портал пожалует не только приглашенный маг, но и выпивающие. Ташрой не был предателем. От этой мысли у меня на сердце полегчало. «Кита очнулся!» Звонкий голос серины дрожал от сдерживаемых эмоций. «Леди Рейнер, он хочет вам что-то сказать!» Я перелетела в спальню. Маленький хитр лежал на кровати и жалобно таращил глазки. «Кита не предавал Альянс! Кита не самый храбрый хитр, но он не предатель!» «Я знаю, малыш!» — попыталась приободрить его я. «Темная леди нехорошая, не хочет слушать правду!» «Кита страшно!» «Я перенесу тебя в лес!» «В нем?» Ты будешь в безопасности. — Спасибо, леди Рейнер! — благодарно воскликнула серина Кита не в том состоянии, чтобы путешествовать верхом. — Не возражаешь, если я переправлю вас прямо сейчас в лесной домик? — Темная леди страшнее зомби! — тихо прошептал Кита и протянул мне лапки. Я почувствовала постороннее присутствие во время перехода. Из портала шагнула окруженная защитой и поэтому смогла выдержать удар сгустка тьмы. Заклинание впечаталось в щит и расползлось по нему, подобно уродливой кляксе. Позади громко вскрикнула Сирина. В ту же секунду я ощутила перемещение. У девчонки хватило ума исчезнуть, едва она увидела ангорт. Темная жрица восседала на столешнице рабочего стола Лестера. Прежде заставленный ингредиентами и приспособлениями для приготовления снадобий, он был абсолютно чистый. Осколки колб и реторт валялись на полу. Их содержимое разлилось и смешалось. В воздухе витал удушающий запах парфюмерии. Сам зомби стоял на коленях перед Ангорд, окутанный алыми искрящимися путами. Если прежде у меня и оставались какие-то сомнения относительно Лестера, что они растаяли, едва губы Ангорт искривились в торжествующей ухмылке. «Наконец-то! Я и коллега вас заждались!» Я подцепила ногой ближайшую колбу. «Зря вы это! Кто знает, что за дрянин тут смешивал!» «Беспокоитесь об ингредиентах!» «Уверяю, вас должно волновать совсем другое!» вы «Леди Елена Рейнер из дома Райхан. Предательница Альянса. И вот оно, доказательство!» Ангорт дернул на себя конец магической веревки, связывающей Лестера. Тот повалился лицом на пол, да так и остался лежать. «Тьма не пощадила тебя, Ансорн. Знал бы ты, до чего жалко выглядишь. По крайней мере, я остался свободным», — прохрипел он. «Ты превратился в гниющий кусок мяса, лишённый силы!» Но сохранил самого себя. Лестер оперся на руки и поднял голову. Глаза мага пылали от негодования и желания бороться. Он больше не пытался изображать из себя безмозглую нежить. «А что стало с великолепной боевой подругой, самого Даркона шелгора «Заткнись!» Тёмная жрица неожиданно вскочила со столешницы и пнула Лестера ногой. Зомби отлетел в сторону. Путы, сковывающие его, ослабли. Но ангорт не замечала этого. Она судорожно сжимала руки в кулаки в попытке вернуть самообладание. Властная и целеустремленная повелительница нежити казалась взвинченной. Она настолько не контролировала себя, что вместо того, чтобы придерживаться инструкций, опустилась до жалкого позерства. «Наместник будет очень разочарован!» — едко протянула она. — Шелгар пожалеет, что не поверил мне. Я ведь предупреждала, что дому Райхан нельзя доверять. Я не предавала Альянс. Тихо обронила я и не надеясь, что мне поверят. — Докажите, — неожиданно предложила Ангорд. — Отдайте мелкого предателя, и я поверю, что вы не состоите с ним в сговоре. До меня не сразу дошло, что Ангорд имеет в виду Кита, а не Лестера. Хитр по-прежнему лежал у меня на руках и успешно симулировал беспамятство. И только биение сердца выдавало, что он слышит каждое слово. но «Ну уже леди Рейнер!» Некромантка холодно улыбнулась и призвала призраков. Как только в лесной домик просочились полупрозрачные сущности, температура в нем резко упала, Кита... Начал громко клацать зубами, но уже не от холода. Ему было настолько страшно, что он не мог выдавить ни слова, и только маленькая лапка судорожно цеплялась за мою одежду в немой мольбе. «Так кого вы выберете?» С пальцев Ангорд сорвалась алая вспышка и окутала Лестера. Маг тихо завыл. Вслед за ним заскулил кита. Это был выбор без выбора. Ангорд не собиралась оставлять в живых ни Кита, ни Лестера. Один владел тайной, которую она намеревалась скрыть, другой был старым врагом. «Темная леди хотела, чтобы я лично решила, кому из подзащитных предстоит умереть первым, чтобы сполна насладиться моей реакцией. Ангорд действительно меня ненавидела. Только сейчас я поняла, что имела в виду серина Умненькая элементаль считала эмоции темной жрицы и наверняка поделилась наблюдениями с Рейгардом и Арагулом. Я полагала, что меня приставили к ним феи, чтобы защитить ее, а на самом деле это серина присматривала за мной. Что ж, меньше чем я могла отплатить — уберечь тех, кто ей дорог. Я переместилась к Лестеру, использовав мгновенный переход на короткое расстояние, и следом... Открыла следующий портал прямо в полу домика. Зомби затянуло в провал первым, хорошо хоть не стал сопротивляться. «Не дайте ей уйти!» Визгливый вопль Ангорд резанул по ушам, правое плечо что-то оцарапало. Последнее, что я увидела перед тем, как переместиться, был пушистый беличий хвост. Стылые земли полностью оправдывали свое название. Серо-оранжевые тучи висели низко над землей. С севера дул ледяной ветер. Непогода была совсем рядом. Нас забросило на горный склон, достаточно пологи для беспроблемного спуска. До ближайшего гарнизона было не так уж и далеко. Я не стал открывать портал форт из-за опасения нарваться на охрану. Лучше проявить вежливость и постучать в ворота, чем получить заклинанием в лоб. Несомненно, Ангорд будет меня искать. Но на рассылку оповещений по всем боевым укреплениям потребуется время. кроме того «Сперва темной жрице придется доложить обо всем наместнику. Этой ночью я смогу в тепле и тишине поразмыслить, что делать дальше». Первоначальный план рассыпался, словно карточный домик, из-за одного пакостника, проникшего в портал в последний момент. «Успел! Я все-таки успел!» рыжехвостый ужас радостно подпрыгивал на поваленном бревне и выглядел до того довольным, что захотелось схватить его за шкирку и хорошенько встряхнуть. Внезапно я почувствовала еще одного внепланового беглеца. Он появился только сейчас и не торопился обнаруживать свое присутствие. Как, кратко поинтересовалась я, опасаюсь, что сорвусь на казарменную брань. В сложившейся ситуации следовало сохранять хладнокровие. кошмар игнатьевич Смущенно продемонстрировал крошечный узелок, зажатый в лапе. «В нем кошечка Тахриша». Убедившись, что его раскрыли, Тахрис явил себя и скорбно возвестил. «Темная леди подчинила себе призраков цитадели. Я не мог там оставаться. Я слишком много знаю, чтобы попасть под контроль Ангорд». «Тьма!» «Вот и за что мне это?» «Мало было бывшего практического пособия», «Слепок ауры, которого наверняка хранится в цитадели, со мной увязался еще и призрак, которого под силу отследить любому некроманту. арагул Рагул так точно сможет. Более того, не обнаружив в цитадели, бросится искать». «Леди Рейнер, оставаться на одном месте опасно», — напомнил до сих пор молчавший Лестер. Он стоял слегка поодаль, не желая приближаться к трясущемуся кита. жомби говорит!» Кошмарень встал на задние лапки, и принялся потирать передние в попытке их согреть. Отлично. Теперь они станут критиковать мой выбор. Я не просто так сунулась в стылые земли. Помимо отвратительного климата, здесь имелись проблемы с течением энергетических рек, а стационарные порталы встречались крайне редко. В том форте, в который я собиралась нагрянуть, не то что активной печати, прямого канала связи не было. Я выставила палец в сторону Кошмарня и Тахриса и прошипела. Замерли и сделали вид, что вас тут нет. Хотя нет, я указала на кошмарня. Залез к Кита на шею и изображаешь воротник. Айо, робко поинтересовался Тахрис. А ты изображаешь невидимку, рявкнула я. Члены маленького отряда присмирели, даже Кита стал клацать зубами не так громко. Прежде чем отправиться в путь, я тщательно почистила следы портала. Вероятность, что Ангурт призовет в цитадель еще одного ткача, и он считает координаты, была ничтожна. Однако следовало подстраховаться. До форта было не больше получаса, всего лишь спуститься по склону и срезать через лес. Я рассчитывала добраться до места назначения до заката. «Леди Рейнер, я не вижу кита», — обеспокойно сообщил Лестер. Зомби шагал за мной, поскольку хитр отрез отказался идти перед нежитью трясся и ныл, что чувствует голодный взгляд. хрис где они?» «Сейчас выясню», — пообещал призрак. Выждав с минуту, признала, что придется возвращаться. леди Рейнер, вы ведь не думаете, что это Ангорд?» «Исключено». «Я бы почувствовала открытие портала. Скорее, это... хитр». Жалобное поскуливание доносилось из-под поваленного дерева. И, насколько я помнила, это дерево уже спокойно лежало, когда мы проходили мимо однако сейчас из-под него торчали босые лапы. — Кита не может его найти! Кита растяпа! — горестно причитал Хитр. — А лучше ищи, иначе из меня чуть-чуть сделают! — наставлял его всклокоченный кошмарень. — Всем потерявшимся немедленно найтись и объяснить, что стряслось! Не собиралась пугать Хитра, но тот все равно дернулся. По лесу раздалось гулкое бум! Хитр жалобно дрыгнул ножкой и затих и, не думая, вылезать наружу. «Кажется, у него обморок», — осторожно предположил Лестер. «Кажется, я сейчас отправлю кого-то обратно. Вместе с бревном в портал засуну». Предупреждение сработало. Кита перестал симулировать, и сопя выбрался из-под дерева. «Мелкий, потерял Тахриша», — пояснил Кошмарень. «Я ему шветое доверил, буквально от сердца оторвал». А он растяпа, потерял узелок!» «Под бревном потерял?» — мрачно уточнила я. «Кита, кажется, он сюда закатился. Кита боится призраков!» — внезапно добавил хитер «Так ты его не потерял, а выбросил!» — взвился Кошмарень. «А я ему шею грел! Ух, я тебе сейчас шею-то намылю!» Кошмар Игнатьевич зло уставился на Хитра. «Спокойно!» Я поспешно заградил собой бедолагу, которого снова начало потряхивать. «Кита, где ты выбросил узелок?» «Кита не помнит! Кита очень холодно!» Хитр жалобно захлопал глазками. «У меня возникло ощущение, что еще немного, и я отправлю всех обратно к Ангорд, причем не факт, что в живом виде!» Лестер, видимо, почувствовал мое состояние и, словно невзначай, простер вперед руки, сцепил пальцы в замок и хрустнул костями. Звук вышел до того звонки, что немедленно привлек внимание и Кита, и Кошмара Игнатьевича. «Леди Рейнер, я проголодался!» — казалось бы, обычное сообщение произвело потрясающий эффект. «Кошмарень!» Мигом забыл о промахе хитро, резво вскарабкался тому на шею и обернулся на манер воротника, намекая, что он всего лишь деталь одежды и вообще несъедобный. Кита жалобно похлопал глазками и выдал. «Я вспомнил, где потерял узелок. Тут недалеко». «Хорошо, веди», — великодушно позволила я. «Но чтобы больше не смели отставать». Кита и Кошмар Игнатьевич заверили, что больше ни за что не создадут проблем. «Если он замешкается, я его шугать штану», — обнадежил мелкий пакостник. «Отставить», — приказала я, видя, что Кита готов снова удариться в истерику. «Тогда ушать?» — с надеждой осведомился Кошмарень. Я покачала головой. «Ну, хоть поцарапать его можно. Кита уже не холодно», — хитро стянул изевающийся Беличий воротник с шеи и забросил в ближайший сугроб. «Да чтоб тебя!» Кошмарень выбрался из снега и принялся энергично вытирать морду. Я подхватила его с земли магии и пристроила у себя на плече. «Леди Рейнар, вы не пожалеете о своем выборе!» Проникновенно прошепелявили мне в ухо. «Я ваш буду направлять, шаветовать, куда ступать то есть лететь!» «Замолкни!» — приказала я. «Всю жизнь мечтала...» чтобы меня направляла Белочка. Занятная вещь — репутация. Чем дальше от столицы и крупных гарнизонов, тем меньше от нее прока. Мы проторчали перед запертыми дверями форта добрых десять минут. Часовые отказывались верить, что я та, за кого себя выдаю. Пришлось отбросить вежливость и перенести весь отряд за стену. Меня мгновенно из крайне подозрительной личности, шастающей по ночам вместе с нежитью и недоросликом неизвестной расы, повысили до той самой Рейнер. Комендант не стал докапываться до причины, по которой я прибыла в стылые земли, да еще и в настолько странной компании. Хватило и намека, что дело связано с безопасностью границы. В какой-то степени так оно и было. Кита и Лестер владели информацией, от которой зависела как безопасность хаоса, так и всех миров четырех стихий. Я могла сколько угодно утверждать, что мне плевать на происходящее за барьером, построенным элементалями. Но все мы были частью единой системы. — А жомби будет ночевать вместе с нами? — обеспокоенный Кошмарень нервно утаптывал подушку. — Что тебе не нравится? — Он же нежить. — Кита боится. Лестер нас всех съест. — с обычным простодушием возвестил хитр. «Подавлюсь», — хмуро проворчал сидящий в дальнем конце ангара зомби. «Помещение нам выделили теплое, относительно чистое, но нежилое. В казарме размещать нас вместе с зомби отказались наотрез, а разделяться с Лестером я не пожелала. Хорошо, что та Тахрис не беспокоил. Призрак до сих пор дулся из-за того, что его умудрились потерять. Все, кто боится быть съеденными, ночуют снаружи. Кита похлопал глазками» и безропотно начал закутываться в одеяло. Устроившись, он отвернулся к стенке и затих. Кошмар Игнатьевич продолжал теребить уголок подушки. «А можно я рядом с швами улягусь?» «В ногах», — предупредил я. «Конечно! Я не буду мешать вам шпать!» Энергично закивал Кошмарень. Спать я не собиралась. А вот поразмыслить стоило. Лестер внял моему предупреждению, переданному через Кошмара Игнатьевича и надежно спрятал все документы из древнего города. Ангорд так и не узнала об их существовании. Теперь следовало добраться до наместника. Тот умел прожигать переходы и мог находиться в любой точке хаоса. Или же пойти дальше и поискать поддержки у элементалей? Рейгарда вызвали в Инферно к повелителю. Отличная возможность передать информацию и о портале, и о безликих тому, кто знает как ею распорядиться несмотря на то что я никогда не была по ту сторону границы при желании смогла бы создать проход и перенести весь отряд идея обратиться к самому повелителю была крайне привлекательной и логичной и все таки на душе у меня было неспокойно у меня оставался еще один вариант который я не могла игнорировать самый спорный и непредсказуемый Для меня лично, но, возможно, сейчас настал момент для доверия. Когда в стылых землях забрежил рассвет, я уже знала, как поступлю.